Глава 9. Следующие 40 дней я почти ничего не делала, только нагоняла нужный ветер в паруса. В результате мы прибыли в Ливенрел всего через месяц. Влюблённые сошли на берег в Киренате под радостные вопли всего города. Я только порадовалась. Меня уже достали их телячьи нежности. Вот вы представляете, каково это находиться с двумя страстно влюблёнными придурками на одном судне, размером где-то с ботик Петра I. Нет, вы просто не представляете. Нам с Умброй отвели каюту, одну на двоих, размером как раз, чтобы ноги вытянуть и два гамака подвесить. И начался сплошной кошмар. К концу второй недели мне просто хотелось утопить эту парочку, и команда меня бы поддержала. Какого? Идёшь на камбус, а они обжимаются в коридоре. Идёшь в каюту, они там целуются так, что только стены не плавятся. Просыпаешься ночью и идёшь, простите за неприглядные подробности, вылить ночной горшок. Мущинам в этом отношении лучше, а мне при мысли, что надо задницу за борт высовывать, становилось немного не по себе. Пусть меня и уверяют, что акулы в этих местах не водятся, но меня это мало утешало. Так что оставался только ночной горшок. Унитазов здесь ещё не изобрели, хотя я подробно описала Умбре это полезное приспособление, и она решила заказать себе такое, приколотить над дыркой в уборной. Так вот, Эти двое уже стоят там в обнимку, любуются звёздами и смотрят на тебя с подозрением. Определённо, ты их просто преследуешь. Такая вот селяви, блин. Так что все были счастливы от них избавиться. А ещё через 10 дней мы прибыли в Новгород. С корабля я сошла усталая, злая и грязная. Хотелось нормальной пищи, искупаться и выспаться в нормальной кровати. Хорошо ещё я от марской болезни не страдаю. Но Новгород мне понравился, даже в таком сомнительном расположении духа. Чистенько так, домики как игрушки, брёвнышко к брёвнышку. Вокруг домиков маленькие полисаднички, как у нас в частном секторе, оградки. А какие тут наличники! У меня руки зачесались отодрать парочку. Это просто деревянное кружево. В таком домике я бы и пожить не отказалась. Купить себе, что ли? Деньги позволяют, но сейчас мне требовалось немного другое. Нужно было устроиться на ночлег и выяснить, где можно найти Измея Горыныча, и завтра с утра отправляться на поиски. Сегодня тоже ещё не вечер, но этот день у нас пойдёт на добывание полезной информации. Я внимательно всматривалась в домики по обоим сторонам улицы, пока не нашла взглядом нечто подходящее. Домик симпатичный, пылесадник сам множеством цветов, но в облике какая-то неухоженность. Краска кое-где облупилась, ставня покосилась. Я свернула с дороги, открыла калитку, подошла и решительно постучала по одной из ставен. Ответа пришлось ожидать долго. Но, наконец, дверь распахнулась, на пороге стояла бабка, лет так семидесяти. «День добрый, бабушка!» – поздоровалась я. «Не пустите ли меня переночевать, а я заплачу, не обижу!» Бабка колебалась. Я достала из кармана золотую монету и протянула ей. «Половина оплаты вперед!» – это решило дело. «Заходи, сынок, да только мне и того хватит!» И дизайн ту монетку коня купить можно. Вот это меня волновало меньше всего. Деньги были, так что я сунула бабке ещё одну монету. Это за честность и за то, что обо мне соседям не расскажете. А ты кто ж такой будешь, сынок? забеспокоилась бабуся. Я спокойно сняла куртку, оставшись в одной маечке. Меня зовут называйте Тиной. Здесь мои родители живут. Я из дома сбежала с любимым 5 лет тому, как вот решила проведать, узнать, как у них дела. Да боюсь, они мне не обрадуются. Что ж так, заохола бабка. Лапшу на уши я вешать умела. Да, мой муж с моим батюшкой не поделил чего-то. Я о сватовстве заговорила, так мне папенька едва всю косу не выдрал. Я взяла да с любимым сбежала. Батюшка тогда меня убить клялся, а сейчас вот пришла узнать, что да как у них. Только чтобы они обо мне не знали. Бабка закивала головой, поверила, значит, будет молчать. И хорошо, я не тампон и тампокс, мне реклама ни к чему. А кто ж твой муженек будет? Да он животных лечит. Пришлось ответить еще на кучу вопросов, типа, не смогу ли я вылечить корову соседки Муренихи, и свинью соседа Дубовоза. Объясните ещё раз, что лечит вообще-то мой муж, а на моей шее дом и дети, и вежливо донести до бабкиных мозгов, что мне не нужно идти к родителям, то есть их имя останется неизвестным широкой общественности. Обломив бабкины надежды на хорошую сплетню, я плавно перешла к своим вопросам. Для начала мне нужно было узнать, где водятся змеи Горынычи. И я не придумала ничего лучше, чем спросить в лоб. Бабка уставилась на меня так, словно у меня на лбу рога выросли. Да ты чего, дитятко? Ведь они как жили в пещерах за рекой, так там и живут, то корову несут, то овцу. Никакой от них жизни людям не стало. А недавно один из них вообще к нам летать повадился. О том году вообще на площадь сел и царя к себе потребовал. Говорит, весь город сожгу, ежели не придет. И сжег бы, проклятый. А как царь к нему пришел, так тут еще хуже. Говорит, давай мне каждый месяц подивиться, да чтобы покрасивее было, я их есть буду. Ест и не отравится поганой, мы уж и так, и эдак. Теперь жребий кидать назначили. Родители ревут, девки и того хуже, а никуда не денешься. Откажешь ему, так он всех сожжет, а кого не спалит, так сожрет. Я фыркнула. Вот, честно, никогда не понимала этой инертности. Собрались бы, да навалились все скопом, и с площади бы этого змея с камнями отскребали. Или того лучше, выбрать девицу-камикадзе, накормить ее ударной дозой мышьяка килограмм так два. перед самым прилётом змея, а там пускай гад себе промывание желудка устраивает, если до воды до полсти успеет. А когда же этот ежемесячник наступает? Чего? Ну, когда ему девицу выбирают. Так через 2 дня и срок подойдёт. Девки уж по городу и не ходят, дом сидят, рывмя ревут. Я потёрла нос. Ждать 2 дня не хотелось, но топать за речку хотелось, и ещё меньше. Я погладила рукоять меча, торчащую за спиной. Вообще-то с одной змеёй он уже справился. Может, проверить на прочность и вторую? А если змей раньше успеет проверить на прочность меня? Я же его видела только на картинке и без всякого масштаба. Три головы, две лапы верхних, две нижних, зад жирный. Ну опять же без масштаба. Хоть бы человечка рядом пририсовали для сравнения. А большой змей-то, бабушка, ой, большой, внученька, аж с мой домик будет. М-м, да. Домик у бабки был двухэтажный. Короче, высота все 6 м, если не 8. А если змей с домик, значит, он ещё и побольше будет. И чего делать, прикажете? Мне с такой змейкой не справиться. Я не Чак Норрис. Я вообще на героиню не тяну. Мое призвание — это биология. Я должна не чешую с этого змея обдирать и тем более не прикидывать, как его лучше угробить, а охранять и защищать реликтовых динозавров. Хотя выбора все равно нет. Я задумчиво выпила чашку чая и попросила бабку указать, где я могу поспать до утра. Смеркалась. а я устала, да и ноги болели. Бабка постелила мне на втором этаже, я легла и отключилась. Что это? Мой священный сон нагло прервал какой-то рев, как буренка, которую три дня не доили, только раз в пять громче. Эта гадость разбудила меня и постепенно удалялась. Я запрыгнула в штаны, накинула куртку и на ходу, прилаживая меч и рюкзак, скатилась вниз. Бабки там не было, но народ бежал по улице в одну сторону. Я подумала и отправилась за ними. Как оказалось, на городскую площадь. Народа там было, нигде яблоку упасть. Но центр площади был свободен. Там был небольшой постамент, на котором сидели двое, явно король и королева, а за их спинами стояли шестеро детей. Почему детей? по явному сходству. У всех восьмерых носы уточкой, у короля и деток полное отсутствие подбородка, а у королевы и деток блёккло соломенные жидкие волосы и полное отсутствие бровей с ресницами. И на головах у всех шестерых были тоненькие такие обручи. А перед помостом на лошади закованный в броню вертелся рыцарь. Да, именно рыцарь, самый настоящий. Что это за броненосец? спросила я у соседа. А ты что, не видишь? Перстоносец. Я видела, что на щите и спереди, и спередии на доспехах у него намалён кулак с выпученным вперёд средним пальцем, и мне это не понравилось. Спрашивать, какого перста ему здесь надо, я не стала. Рыцарь опять поднёс к губам чей-то рог и протрубил. Этот звук я сразу узнала. Ну, погоди, паразит, будь ты хоть весь в металле, а будить меня никому не позволено. Вот выйду и наваляю ему в сопелку без турнира. А не он мне? Он-то на коне и в железе, а я на ногах и с наглостью вместо брони. Рыцарь тем временем поднял, забрало и затрубил. Пронзительный писк заставил меня сморщиться. Дальше всё вышло самовольно. Непонятно откуда взявшийся гнилой помидор воспарил над толпой, уверенно набрал высоту и влепился прямо в отверстие рога. Рыцарь то ли подавился, то ли захлебнулся, но дудеть перестал. Люди на площади заржали. Металлист с трудом вытряхнул из рога помидор, отплевался и опять поднёс эту пакость к губам. Второй помидор медленно так, с намёком вышел на цель. Намёк был понят мгновенно. Рок опустился к седлу, а рыцарь достал какую-то жёлтую трубку. Нет, свисток и начал читать: "Ультиматум, милостью принесшего волю светлейшего короля Аримуса и магистра Рекастена в сороковой день лета 1346 года" От принесением объявляю. Мы, король Левинрель Арримус II, приказываем всем жителям Нового града сложить оружие и подготовиться к торжественному приходу нашего победоносного войска. Отныне вы будете входить в состав Левинрелла и пользоваться равными с левинрельцами правами. Кроме того, вы должны выплатить нам контрибуцию равную налогу за 10 лет. За весь ваш город и построить в нём три храма принёсшего, тогда все вы останетесь живы. В противном случае наша победоносная армия возьмёт Новгород и сравняет его с землёй, не пощадив ни единого живого существа. Это всё, робко осведомился король. Всё, рявкнул рыцарь. Я жду ответа. Я посмотрела на короля и поняла: сдастся со всеми потрохами. Потом обвела взглядом народ. Народ был недоволен. На рыцаря смотрели без любви, а на помидор, так и висевший в воздухе, с ожиданием. Ну не могла же я разочаровать людей. Помидор с глухим чавком влепился в уже опущенный забрало. В толпе зааплодировали. "Если это ваш ответ", грозно отплюнулся рыцарь. Король начал подниматься со стула, протягивая вперёд руку, и я поняла, что сейчас он остановит этого козла да ещё и извинится, и вступила сама. Эй, мужик, тебе ясно сказали, валяй отсюда. Тебе здесь не рады. Наглая смердовка, молчи, пока благородные разговаривают, проорал рыцарь. Этого я уже вынести. Ну никак не могла Я, может, и не нашу на себе 3 пуда железа, но я гораздо симпатичнее, умнее и сильнее тебя. Вот тебе мой ультиматум. Победишь меня получишь город. Теперь ошалели все. Кто-то схватил меня за руку. Ты что, не дури? Он же тебя. Я только фыркнула, стянула куртку и рюкзак и закинула их на помост. А вось оттуда не сопрут. Меч не смешно. Я скорее сама зарежусь, чем доберусь до этого урода. И я достала из специального чехла презент от Лефрайля, свою волшебную палочку. Теперь все фыркали. А что? Ну забавно смотрелось против рыцаря всего в броне и на коне, девчонка в одной маечке и штанах, вместо меча веточка с тремя листочками. Но этого хватило. Люди поспешно разбегались по углам. Рыцарь достал из ножен меч и направил на меня свою лошадь, медленно, уверенно, собираясь растереть меня в порошок. Ещё раз предлагаю передумать, произнесла я. Бесполезно. Этот тип пёр на меня как трактор. Я сосредоточилась. Ну, не хочется мне убивать этого осла бронированного. Я только хочу, ой, что ж я опять наделала? Доспехи на рыцаре медленно плавились и темнели на глазах. Бедняга взвыл. Лошадь встала на дыбы, и рыцарь полетел носом на мостовую. А когда поднялся, взвыли уже люди. Как я это натворила, сама не представляю. Но рыцарь стал большим эм, ослом, меч превратился в хвост. Латы потемнели и вросли в тело, шлем изменил форму, придавая лицу необходимую приплюснутость и вытянутость. Обычный осёл, только немного побольше размером, и всё тело вместо шерсти покрыто чем-то вроде чешуи. Осёл опустился на все четыре копыта и взревел. Я подумала и тоже опустилась на мостовую. Меня ноги не держали. До меня только что дошло, что я обезьяна с гранатой и есть. Силы есть ума не надо. Это обо мне. Тем временем рыцарь осмотрел себя, ощупал и взвыл так, что даже я вернулась из нирваны. Что ты наделала, ведьма? Я не нарочно, правда, попыталась я оправдаться. Мне не поверили, а зря. Я и правда случайно. Верни мне прежний облик, а ты признаёшь себя побеждённым. Потрясение прошло, и ко мне быстро вернулась деловая хватка преподавателя. Я его опять в рыцаря, а он меня на коврик перед порогом. Нет, так дело не пойдёт. — Признаю, — выдавил осёл. — Тогда с чего мне тебя превращать обратно? Сам должен понимать. Отправишься к своему хозяину, передашь ему, мол, так и так. — А он мне поверит? Вопрос был резонным. Я б тоже не поверила. — Хорошо, к своему хозяину ты отправишься в человеческом облике. Я покрепче сжала веточку в руках. — Но заплатишь мне выкуп. — Я женат, — процедил осёл. А я замужем, так что тебе здесь не светит. Платить будешь ответами. Согласен, смотря, кивкими. Правдивыми порадовала я осла. Если это не затронет моей чести и верности, заупрямился мужик. Я его зауважала. Лично я бы сейчас на его месте такой лапши врагам навешала. Молодец, мужик. Я сжала палочку и наприглась. Передняя левая ослинная нога превратилась в нормальную руку. Если не будешь отвечать правдиво, так мне и скажи. Не то, если ложь почую, ходить тебе в ослинной шкуре до конца дней. А остальное? А сколько вас сюда припёрлось? 2002 вторая рука обрела свой законный облик. Хорошо. И долго вам до Нового града чесать? Не понял. Добираться сюда, говорю, долго, 3 дня, не больше. Хорошо. А теперь вопрос на засыпку. С какого рожна вы, друзья, решили на нас войной пойти? Осёл в раздумье пошевелил ушами. Слышал я тут один разговор, типа, верховному жрецу принёс знаменье было. Явилась ему дева в светлых одеждах белых и повелела пойти войной на ваш город. дал бы искоренить зло, что тут притаилось. Ни хрена не ясно. Я взмахнула веткой, и рыцарь встал на ноги. А мои доспехи? А чего нет того нет. Народ, дайте ему нож. Кто-то из толпы услужливо протянул рыцарю здоровенный хлебный нож. Ткни себя в руку, предложила я. Зачем? отчакнулся парень. Ткни, не бойся. Рыцарь послушно провёл ножом по коже. Потом ткнул посильнее, потом нажал от души. Ни фига. Хоть бы одна царапина появилась. Дошло. И они только хорошая ведьма. Теперь твоя кожа это твои доспехи. И так на всю жизнь. Интересно, чего в его голосе было больше: восторга или ужаса? Не знаю. Не надо было со мной связываться. Ты всё понял? Рыцарь понял и мой намёк. Он послушно вскочил в седло, чуть помурчился и пришпорил коня. Люди смотрели на меня в полном обалдении. Первым опомнился какой-то кузнец, судя по внешнему виду. А ты кто ж такая, девка будешь? На девку я не обиделась. Это у нас в России ругательство, а здесь нормальное обращение. Называйте Тиной. Я тут, так, мимо проходила. Мне змей горыныч для опыта впотреб. «А к вашему городу, говорят, один такой летает. Я и решила зайти». «А посланца зачем выгнала?» — взвизгнул король. «Они ж нас теперь!» Дальше я слушать не стала. «Тогда теперь это твой город? Ты тут король?» «Э-э-э... я». «Так что у тебя за бардак тут творится!» — заорала я совершенно по-хамски. Змеюки людьми питаются. Стража на воротах распустилась до последнего. Всякие козлы тебе ультиматумы ставят, а ты сидишь и не хрюкаешь. Ты хоть что-нибудь умеешь делать или только детей? Умею, оскорбился король. Стража, взять её! Я лениво повела вокруг себя палочкой. Рискните, ребята, но сперва послушайте меня. Через 2 дня прилетает змей. Через 3 дня у вас появятся проблемы с этими брененосцами, перстоносцами. Перебил меня кто-то. Ну, перстоносцами какая разница? Дело не в этом. Я могу вас избавить и от того, и от другого, и совершенно бесплатно. Хотите? Да! Хотим! Помоги нам! Раздалось из толпы. Тогда слушайте меня и помогайте. За 2 дня нам надо успеть сделать просто до хрена всего. А колдовство? Спросил кто-то. А самим слабо? Парировала я. Если у них мака, кажется, как тогда? Я тоже не все сильно. Аргумент дошёл до народа, был заглочен и медленно переваривался. Я сидела и ждала результатов, не дождалась. Через полчаса из толпы вышел рослый парень. от которого нестерпимо несло кожей. Чем помогать надо, ведьма? Сина, поправила я, расплываясь в улыбке. Никита, отлично. Никита, мне нужно вот что.